чтобы придираться к словам. Вы даете мне поручение, подвергающее мою жизнь опасности. Тут может оказаться политическая подкладка. А мне отнюдь нежелательно быть замешанным в каком-нибудь заговоре. Я дал слово лицам, сочувствующим барону Фонтренку,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 Что вы не способны на ложь. Если вы прямо скажете мне, что Тренк ваш возлюбленный, я смогу сообщить это Альберту фон Рудельштадту. О, Боже, праведный. Не мучьте меня, сударь, не мучьте.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 Позволь выразить тебе мое восхищение и уважение. Это было лишь испытанием твоей преданности и твоего самоотвечения. Я знаю все. Да, я знаю, что ты солгала из великодушия, и что ты свято хранишь верность своему супругу.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 Девицу безроду и племени так выражаются в свете, на вечное несчастье, да-да, на величайшее из всех несчастий.